Глава 7. Кто был охотник, кто добыча. Санкт-Петербург, май июнь 1904 года. Кроме наконец-то прорезавшегося у государя интереса к судьбам не только своей семьи, но и всей остальной империи, преснопамятная, прошедшая на возвышенных тонах майская беседа имела еще один неожиданный результат: кроме безвременной кончины хрустальной пепельницы, победы у Чемульпо, Симоды, взятия Нисина и косуги И отбитие Камимуры от Владивостока вызвали закономерный взрыв энтузиазма среди представителей высшего света, вылившегося в эпидемию благотворительных балов, к которым банщиков относился как к неизбежному злу. В конце недели Вадику пришлось отбывать номер на очередном таком культмассовом мероприятии, дававшемся у Строгановых. Погрязший в глобальных проблемах спасения Отечества, он бессовестно увиливал от главной обязанности офицера и кавалера, по возможности коротая время, В обществе графа Гейдена, пары-тройки его приятелей и светских моряков гвардейского экипажа, к нему по распоряжению Николая Вадик был приписан, и бокалов с шампанским. И, как обычно, выдержав некое время приличия, он потихоньку двинулся было к выходу, но был расчетливо изловлен и безжалостно приглашен на танец. Вадик не был уверен, допустимо ли с точки зрения морали Серебряного века такое поведение со стороны дамы, причем, судя по обручальному кольцу, замужней но неожиданно все размышления по данному вопросу были прерваны огорошившим его вопросом. — Скажите, а пуля из Нагана действительно может отрикошетить от дамского корсета? — Хм, довольно оригинальный вопрос, особенно от дамы, любящей подслушивать. Попытался принять позу защищающегося дикообраза Вадик, судорожно пытаясь вспомнить, кого именно из дворцовой комарилии угораздило услышать как минимум часть его милой болтовни с государем. — Довольно-таки уклончивый ответ,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 «Ну и каким святым духом за неполных три дня стали властителем дум моего дорогого Ники? Не желаете ли проследовать за мной?» Вадик явственно почувствовал, как эта молодая и весьма привлекательная дама взяла его за глотку. Или за рога, что в данном случае одно и то же. Надежда на не слишком высокий уровень ее интеллекта, как же живущий стереотип Бабадура, рухнула с хрустальным звоном возводимого на песке воздушного замка. Оставалось лишь тянуть время, чтобы успеть сперва проконсультироваться с Николаем и попросить его унять свою столь неожиданно активную сестренку. Простите, но как я, скромный офицер, могу позволить себе удалиться прямо посреди бала. И с вами, лицом августейшей фамилии, к тому же замужней дамой. Знаете, господин Банщиков, вы меня опять удивили, широко раскрыла глаза Ольга Александровна, вы или закончены лжец и циник? если позволяете себе столь утонченно надо мной издеваться, или вы и в самом деле единственный из присутствующих в этом зале нескольких сотен человек, не в курсе, что мой брак — это пустая формальность?» Глаза Вадика в ответ открылись столь неестественно широко, что великая княгиня поняла необоснованность своих обвинений. На одно лишь неуловимое мгновение, прогнав прежнюю настороженную сосредоточенность, по ее лицу скользнула легкая грустная улыбка. Тронула щеки мягким румянцем, отразилась затаенной печалью в задумчивых карих глазах. И каким-то непостижимым образом опустилась на сердце Вадима невысказанной из-под валь, вползающей в душу тревогой. Уже несколько мягче Ольга продолжила. «Если вы и вправду пытаетесь заботиться о моей репутации, большое спасибо, Михаил Лаврентьевич. Но дело в том, что мой муж давно сделал наш брак фикцией, однако это все не имеет значения». Я должна вас предупредить, что если вы надеетесь, что, добравшись до Ники, сможете уговорить его меня приструнить, боюсь, тут у вас, увы, ничего не получится. Я его младшая и любимая сестра. Скорее, он мне сам объяснит, по какому поводу вы посмели накричать на своего государя и почему он по этому поводу ничего не предпринял. Так что давайте лучше вы сами мне все расскажете, честно и прямо сейчас». Вокруг проплывали пары, плавно кружась в ритме вальса, и отрезая всемыслимые и немыслимые пути к отступлению. «Все, пора сдаваться», — понял Вадик, вновь взглянув в безжалостно красивые лучистые глаза, в которых неожиданно сверкнула искорка лукавого торжества, приправленного деланной линцой кошки, чьи коготки уже прочно держат мышь. И взгляд этих глаз беспощадно говорил «шах и мат». Переигранному по всем статьям Вадику не оставалось ничего,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 Революция, пожалуй, не состоялась бы и без участия гостей из будущего. Увы, введенная в России Павлом Петровичем система наследования оставляла для женщин семейства Романовых лишь теоретически микроскопические шансы на большую корону. Когда однажды вечером речь зашла о возможности посылки на театр боевых действий гвардейских частей Петербургского гарнизона, Ольга Александровна не только сразу поняла необходимость и целесообразность данной меры, Она мгновенно нашла аргументы, которые не приходили в голову самому Вадику. «Ники, гвардия — это не только твои лучшие войска, это еще символ твоего присутствия. И доказательство того, что ты сама лично заинтересован в том, как идет эта война, отправив в бой лучших из лучших. Даже простое присутствие в штабах и войсках гвардейских офицеров, вхожих ко двору, несомненно положительно подействует не только на солдат и офицеров, но и на генералов. Они будут опасаться, что все их неудачные решения дойдут до ушей самого императора, а это крах карьеры. И они будут более вдумчиво относиться к своим прямым обязанностям. А что до того, какой именно полк первым послать? Я, шеф Гусарского, ахтерского и ее императорского величества, великой княгини Ольги Александровны полка. Вот как шеф, я и прошу высочайшего дозволения моему полку отправиться к месту боевых действий. Может, тогда ты и остальную свою гвардию отправишь? Оленька, но это очень серьезное решение. Необходимо тщательно все взвесить, решить, где именно и какие гвардейские части смогут принести максимальную пользу. Но если ты настаиваешь на насчет ахтырцев, хорошо, давай начнем с твоего полка. Примерно через месяц конная гусарская лава, неожиданно вылетев из-за покрытого гаоляном холма, изрядно вырубила остановившуюся на привал походную колонну японского пехотного батальона. Однако с наскока сломить боевой дух почувствовавших вкус победы над тюринчаном солдат армии Куроки им не удалось. Увы, господа гусары были еще плохо знакомы с реалиями современной войны и понесли тяжелые потери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 всего-то через год после встречи. Он настолько хотел быть со мной во всем, что сам напросился на перевод в мой полк. Он вполне мог бы остаться в Питере, адъютантом моего мужа, но он хотел быть со мной во всех моих начинаниях, а не просто быть со мной. Господи, какой смысл теперь жить мне?» В тот день патриотические российские банкиры остались без подсказок, а отправка в Владивосток скорого поезда с затворами новой системы для восьмидюймового «Рюрика»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 иной экстерном повзрослевший и поумневший Вадик. Во многом, возможно, благодаря Михаилу Лаврентьевичу Банщикову и его несколько иным жизненным установкам. В ту ночь он испытывал к Ольге лишь сострадание и сочувствие. Остальные чувства пришли позже, постепенно. Он просто согревал ее ладони своими и слушал о том, что такое «жизнь великой княгини при голубом муже-картежнике».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 Интересно, что вы по поводу всего этого Димаша думаете, Михаил Лаврентьевич? В задумчивости просматривая списки офицеров, раненых и убитых, в ходе боев в Маньчжурии, спросил Николай. Скользкие мерзавцы не смогли найти более изящной формы заявить, что российским кораблям путь в Суец закрыт. Естественно, и вспомогательным крейсерам тоже. Безобразов вчера телеграфировал, что готов к форсированию канала и ждет только подхода Беклемишева, который сейчас у Безерты. Все рассчитали четко, это они умеют, подонки, однозначно подонки. Ведь если здраво рассуждать, ваше величество, то наши в Средиземном и так ведут себя более, чем по джентльменски. Достаточно сказать, что лишь Хэмпшир попался донскому скандачка, и догадались же они складировать снаряды для больших пушек Тога в отдельном трюме, сверху ничем практически не прикрыв. Но все остальные призы: и Вильде Брюги, и Сэр Ланселот, и Саксония. Исключительно по наводке нашей разведки и с бесспорной контрабандой. Ньюкасл теоретически, Вериниус мог бы и не топить, но контрабанда была бесспорная, чего стоят только одни замки 305 миллиметровых пушек. Да и попсиховали они, ожидая его неделю почти у самого Сингапура. Нет, конечно, весь вой начался после Роккола. И хотя Добротворский и рапортовал, что попали они в него случайно, не все там чисто, по-моему. Конечно, англичанин пытался удрать, ведь Донской гнался за ним 4 часа. До Мальты всего ничего оставалось. И действительно, навстречу бежал английский крейсер. Да и не топил намеренно этот пароход добротворский. Сам он затонул, после того, как выгорел начисто. Слава Богу, что решились на досмотр уже горящего судна. Ведь если бы не найденные коносоменты на груз, адресованные в КБ... А там была коллекция контрабанды из химикалий, огнепроводного шнура, машинного масла, деталей для паровых машин от Хамфрейса, подшипники, котельные трубки. Нас бы иначе как пиратами и не величали просвещенные мореплаватели. Да и не только англичане. Однако они и без этого для японцев расстарались. Ведь лоцманскими и таможенными формальностями всегда можно время прохождения канала довести до 3-4 суток. И потребовать интернирования нарушителя правила 24 часов.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 Сейчас, ввиду нашей активности как на море, так и в вопросе сближения с Германией, могли ведь и дальше пойти. Тем более, что в апреле пока ни о чем таком не объявляли. Значит, или их дебаты затянулись, или соглашение достигнуто, но пока решено его засекретить. Сдается, что второй вариант более вероятен. Как вы считаете, есть смысл проинформировать обо всех этих шашнях вашего кузена Вильгельма? Может постараться разгрести это безобразие чужими руками? На следующий день, во время его очередного доклада, министр иностранных дел граф Ламсдорф получил весьма секретное и безотлагательное предписание императора. Россия сделала ответный ход, ответив на британскую ноту встречной. В документе указывалось, что почти 80% поставок в Японию оружия и боеприпасов идет через Суэцкий канал. Российское правительство разделяет британскую озабоченность нарушением нейтралитета некоторыми странами и торговцами.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 Затрещала по швам вся выстраиваемая им два с лишним десятилетия конструкция противостояния с Германией, опирающаяся на русские штыки. Жажда мщения за Эльзас и Лотарингию начала сменяться памятью ужаса седана. Газетная версия русского заявления недвусмысленно сопровождалась фотографиями пойманных на подходе к Йокогаме британских орудий и снарядов. Все, кто не перевел загодя активы в золото, теряли ежедневно на спекулятивных продажах русских, французских и британских бумаг. Но маленькая победа вазика спекулянта померкла на фоне триумфа вазика дипломата Поставленная лишь перед тенью возможности создания большой континентальной франко-германо-российской коалиции, Британия сделала вид, что смягчилась, подписав Которский меморандум. В итоге правило 24 часов стало жестко исполняться только к востоку от Сингапура, В который немедленно направились пять новых броненосцев типа Дункан. Смотреть за строгостью соблюдения правил не более того. Послеобеденная прогулка удалась. Необычайно раннюю для окрестностей российской столицы майскую жару скрадывала благостная прохлада густой тени раскидистых крон царскосельских лип и кленов, в изумрудной вышине которых на все голоса звенели птицы, обустраивая семейные дела. Благодаря этой живительной, умиротворяющей тени и легкому ветерку с залива, солнечный зной не угнетал, а лишь слегка расслаблял гулявших, придавая их шагам и разговору спокойное, неспешное течение. После обсуждения последних европейских новостей и запущенных кем-то слухов о скором приобретении Викерсом крупного пакета акций в североамериканской Electric Boats, хозяин земли русской неожиданно переменил тему. Василий Васильевич, Николай хитровато прищурившись, искоса взглянул на гостя. А вы не подумывали обзавестись приличным особняком у нас, в Петербурге? Как-никак, от детства-то и юность вы в России провели. Бывший от природы неплохим физиономистом, самодержец сумел уловить в взгляде своего спутника короткую искорку удивления. Вопрос явно застал того врасплох. Однако признанный виртуаз переговорного искусства и высокой науки убеждать, включающий в себя широчайший инструментарий, от мастерского анализа политических и дворцовых раскладов До безупречной подачи технических выкладок, равно как и грубый шантаж с беззастенчивым подкупом, изящно отпарировал хитрый выпад венценосного собеседника, от которого он пока не определился, чего ожидать, то ли подлинного проявления монаршего благоволения, то ли хитрого подвоха. «Государь, честно руку на сердце положа, о таком даже не думал, пока. Жизнь моя камевая жорская, кочевая». Я нижайше благодарю, Ваше Величество, за столь лестное для меня простолюдина предложение. Но ведь наши серьезные дела в Российской империи еще только начинаются. Из чего бы он вдруг ушел от темы по американским субмаринам Джона Холланда? Услышал, что хотел? Или все-таки знает о наших недавних переговорах с его компаньоном Айзеком Райса? Или о том, какую истерику закатил англофобствующий самодур-ирландец, когда услышал, что Викерс, готов не только выкупить контрольный пакет в их с языком «Электрик Боутс», но и организовать постройку Холландов для Royal Navy де-факто выступая агентом Адмиралтейства. Не патриот он, а дурак. Деньги не пахнут. Но какой у русских к этому интерес? Или хитрит опять его величество? В том, что Николай II вовсе не тот простоватый и добродушный тихоня Семенин, как про него еще думают многие на Западе, Бензил Захаров, Друг сэра Альберта Викерса, коммерческий директор Викерс Максим Лимитед, одной из самых перспективных фирм его концерна, убедился при тесном личном общении с российским самодержством в марте. «На наш взгляд, весьма перспективные дела, Василий Васильевич. Иначе-то они хорошо. Зачем вы так самоуничижительно? Напрасно. Я...» Николай неожиданно перешел с державного «мы» для общего пользования на интимное «я», употреблявшееся им только в кругу родных или очень близких людей.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 А в Персии, полагаю, дипломаты всегда придут к разумному компромиссу. Если, конечно, с той стороны будут выставлены люди не типа лорда Кирзона или лорда Сольсбери, живущих до сих пор по лекалам прошлого века. Уходить от привычных воззрений на Россию, как антагониста, англичанам непросто. Но именно в этом ключе я рассматриваю действия короля по сближению с Францией. Это посыл и для нас. В чем, кстати, убеждает видимая заторможенность в действиях кабинета,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 Но тем не менее полагаю, что максимум давления, которое мы увидим, это закрытие для нас Суэцкого канала. На войну Лондон не пойдет. Я тоже не сомневаюсь в этом, Ваше Величество. И Король, и Кабинет сейчас не хотят подтолкнуть Россию и Германию к Союзу своими собственными руками. Однако же градус напряженности нужно снижать. Причем не только усилиями дипломатии. Поэтому чем больше у нас в Лондоне будет связей, не только политических или дворцовых, а также деловых, взаимовыгодной торговли, больших промышленных и финансовых проектов, доверяющих друг другу влиятельных людей, тем лучше. Вы ведь сами знаете, что в Англии общественное мнение – важнейший политический барометр. Повторюсь, серьезное и взаимовыгодное сотрудничество с Британией для нас очень желательно. Или моя супруга не внучка королевы Виктории. Заговорчески усмехнулся Николай. Однако этому есть не политическое или родственное, но вполне практическое объяснение. Вам, как человеку бизнеса.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 А если часть заработанного вами в России выпустите, предположим, на скобку акций концерна вашего же закадычного друга сэра Альберта, мы тем более не в накладе, поскольку лично вам, как сыну милой нашему сердцу православной Греции, мы все-таки доверяем больше, чем любому другому бизнесмену-британцу. Спасибо, Ваше Величество. Вы можете совершенно и полностью располагать мною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 Шустры Проныра и беспринципный негодяй, начавший свой бизнес с продажи девочек с Украины, Балкан и Греции в стамбульские притоны. Скольких из них потом вышвырнули в мешках в Босфор. Ох, Вадим, Вадим, подумал Николай, между тем не спеша продолжая гнуть свою линию. Нам, Василий Васильевич, очень важно сгладить взаимное недоверие с британским эстеблишментом, отнюдь не только с Букингемским дворцом, хоть мы и знаем прекрасно, кто выписывал японского дракончика у нас на заднем дворе. Причем знаем поименно. Кстати, если сэр Альберт не без вашего дружеского участия и выстроил японцам их флагман Микасу, он может не волноваться на наш счет. Все же к господину Уильяму вацану Армстронгу, его директору Эндрю Ноблу и мистеру Филиппу вацу построившим самураям почти весь их остальной флот, у нас вопросов больше, чем даже к некоторым деятелям из кабинета Эли Сити. К тем, кто сейчас, после первых побед русских моряков,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 Может, нам придется в гербовник еще одну фамилию вносить? То, как быстро вы в марте примчались и практически не раздумывая о некоторых скользких обстоятельствах военного времени, дали согласие от имени Викерса на участие в предложенных нами проектах, и то, как сходу вы включились в их реализацию, сделало нас в моральном плане несколько должником. Так что, облегчив нам душу, считайте это маленьким личным подарком. Варианты вам скоро предложат.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 Но должен поставить вас в известность, что часть деталей я заказал на североамериканских и австро-венгерских заводах, поскольку заказ в тысячу штук в такой сжатый срок мы бы одни не смогли осилить. Нет возражений. Главное, чтобы не просочилась информация о конечном заказчике. Но, как можно понять, здесь проблем не будет, и соломку вы подстелили. А что по Парсонсу с его турбинами и по оборудованию для металлического завода –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 и даже 200 тысяч, с соответственным увеличением вашего вознаграждения. Но процент по роялти, как в первоначальном предложении. Иначе нам потом каждая турбина золотой выйдет. Ясно. Постараюсь его убедить. Теперь по станкам для металлического. Основная часть, что согласовали по перечню сразу, уже заказана в Англии, Дании, САСШ и Швеции. Еще вопросы остались со швейцарцами, но уже не принципиальные. За пару месяцев срока торгуются. «По оставшемуся списку попрошу вас, ваше величество, подтолкните господ генералов и адмиралов. Я ведь сразу предупредил, что у французов ничего не закажу, а они давят», ссылаясь на мнения самих генерал-адмирала и генерал-инспектора. «Понятно. Вопросы с пожеланиями Алексея Александровича и с особым мнением великого князя Сергея Михайловича разрешатся быстро. Не сомневайтесь. Палки из колес мы вынем, а визиты к Сахарову и Верховскому отмените, если наметили».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 «Еще нет, Ваше Величество». Базиль пропустил жестокий удар по корпусу. Именно удар, не укол. Словесная дуэль закончилась, и перед сыном турецко-подданного замаячила перспектива жесткого избиения. И по правилам или нет, не ему было решать. Странно, должны бы уже были опубликовать. Но вы ведь в курсе, любезнейший, что за груз был у этого парохода на борту, не так ли? Добрый и внимательный взгляд царя неожиданно привел хладнокровного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 Поскольку продажу самураям этих двух экзотических броненосцев через третьи руки выдумали не вы, и не он. Значит, не с вас двоих и спрос. Ну вот, несколько интересных вопросов, связанных с этими вашими, а теперь уже нашими пушками, возникли. И нам очень желательно, чтобы вы помогли нам найти на них ответы. С радостью готов, Ваше Величество. К Базилю мгновенно вернулись его привычная бодрость и напористость. Я так понимаю, речь пойдет о том,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 Через три дня ждите от меня предложение, смету и расчет времени по станку для корейца. А цифры расчета для господина Бринка я постараюсь передать ему завтра к вечеру. Прекрасно, любезный Василий Васильевич. Радует, что вы поняли важность для нас этого мероприятия. Приятно иметь дело с деловым человеком. И не забудьте, пожалуйста, смету ваших услуг. В заключении нашей с вами деловой беседы, как было нами обещано еще в марте, конкретизируем некоторые моменты по возможному вскоре заказу у вас с сэром Артуром большого броненосного корабля. Как нам доложили, ваши проекты новых броненосцев и броненосного крейсера для японского флота утверждены их морведом, и в июне ожидается выдача заказа вершам в Куре и Якосоки, не так ли? Но простите, а откуда это вам известно, ваше величество? На лице Захарова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 То есть здесь, с нашей стороны, к Викерсу и вашим проектировщикам никаких претензий. Скорее, мы даже должны вас горячо благодарить, Василий Васильевич». «За что же, если не секрет?» Базель был прижат к канатам и обреченно отбивался. «Да за то, что вы убедили япошек отказаться от проекта, продвигавшегося Ватсом и Армстронгом. От того монстрика с 8-12 дюймовками в четырех линейных башнях, расположенных тандемом, по две на носу и на корме, И за то, что их идею с шестью бортовыми 12-дюймовыми одноорудийными башнями в проекте броненосца, который сейчас разрабатывается под вашим, так скажем, пристальным наблюдением, вы очень удачно похоронили в пользу 10-дюймовок. Ну, положим, нет, конечно, не я лично, не совсем, но... Базель словно получил правый хук в челюсти, находился в нокдауне, даже слегка заикаясь. Но эта удачность, она в чем, по вашему мнению?»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 способен сбить скотков в башню главного калибра на нашем броненосце. А вот для 10-дюймового это почти непосильная задача. Одним словом, с нас причитается. Николай расплылся в оборожительной улыбке. И мы приняли решение предоставить Викерсу возможность участия в закрытом конкурсе проектов на новый большой корабль для российского флота. И почему-то мы думаем, что именно Викерс окажется в нем победителем. Вероятно, с заказом головного корабля серии «На верфи в Бароу. Благодарю вас, государь. Можете быть уверенным. Мы выполним все в лучшем виде, быстро и на высочайшем качественном уровне. Кстати, по поводу вашей уверенности в скорой закладке японцами кораблей по проекту Армстронга, крепкий боец, Захаров быстро вышел из состояния Гроги. Полагаю, не раньше октября-ноября. Причин тому несколько. Это перестройка стапелей, почти полное отсутствие кранового хозяйства, завоз материалов для кораблей и станков для общих цехов. Все не столь быстро идет из-за ваших крейсеров в Средиземном и Японском море. Да и деньги требуются на более горячие нужды. Даст Бог, ваш прогноз оправдается. Кстати, хорошо, что пронеси нас Косугой напомнили. Нам ведь и для них понадобятся стволы в и 6,8 дюймов. Поможете? Прекрасно. Теперь по поводу проекта, который нам желательно получить от Викерса. Нам нужен броненосец-крейсер. За основу возьмите ваш проект для японцев. Только за счет некоторого увеличения размеров вместо двух двухорудийных башен главного калибра нужно поставить трехорудийные. Бринк вам покажет их эскизы и даст примерный весовой расчет. Средняя артиллерия 5 дюймов, в казематах естественно. Таранный шпирон не нужен. В качестве силовой установки комбинированная четырехвальная. На внешних валах турбины парсонса На внутренних паровые машины типа тех,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 Вы и Виккерс – это мой интерес, персональный, и я лично контролирую весь процесс. Вам напомнить истории Митчелла или Берда? О, я, конечно, в курсе. Вот и не упускайте свой шанс. Что вы думаете, скажем, об участии в реконструкции Кронштадтского и Севастопольского портов и их Адмиралтейств, а также Адмиралтейского завода и Галерного островка со слиянием и акционированием обеих этих версий. Это громадные проекты. Да. И деньги тоже громадные. Одних новых доков не менее шести. Плюс вся прочая инфраструктура. Но все равно не дороже проигранной войны. Разве не так? Вы в Киле и Вильгельмсхафе хафе недавно были? А в Гамбурге? Осенью. Ну и как вам? Весьма впечатлило. В Америке вы тоже недавно были. А знаете ли, что господин Рузвельт не так давно заявил французам? Что он встанет на сторону Японии военной силой, если Париж рискнет действенно поддержать нас? Нет, не знал, Ваше Величество. Теперь знаете. Получается, что если не сегодня, то в будущем возможны и такие сверхъестественные комбинации. И, пожалуй, цена перестраховки ниже, чем... Даже противоестественные, я бы сказал. Надеюсь, мы поняли друг друга, любезный Василий Васильевич. Ну что же, нас зовут. Пойдемте к детям. Похоже, для нас что-то забавное затевают. — Вы давно не были в домашнем театре?